Впереди дохлая стрекоза! Интересная у нас на даче собралась компания. Мы с Лешкой, наши двоюродные сестры Алиса и Женечка, соседские ребята Маша и Коля, тоже брат и сестра, и пес Грозный. Целая ватага! – назвала нас бабушка. А что такое ватага? Спросили мы ее. Не знаю. Махнула она рукой. В моем детстве родители так говорили, что ребятишки в ватагу сбиваются и носятся по окрестностям, как оглашенные. И наша ватага действительно начала носиться по окрестностям. Мы облазили все вокруг. И лесные посадки, и луга, и всю деревню, около которой находился наш дачный поселок и маленькую речушку с заводью, и садовый пруд, и, конечно же, все заброшенные дачные участки, которых тут было множество. Вернее, мы не все заброшенные участки облазили, а только по-настоящему заброшенные, у которых даже заборов уже не было, и дома все обвалились. Вот на одном из таких участков мы и обнаружили ту самую коробку, завернутую в газету, в которой оказалось. Хотя, что это я так забегаю вперед? Лучше расскажу все по порядку, с самого начала. Было обычное дачное утро. Солнышко светило, небо голубело, птички пели. Где-то стрекотали триммеры и горланили петухи. Едва мы успели позавтракать, как из-за соседского забора показались три головы — Машина, Колина и Грозного. «Коржики!» — закричали брат и сестра. «Блинчики!» «Гав! Гав!» — поддержал их Грозный. Гов! «Чего?» — радостно завопили мы в ответ, прекрасно зная, что услышим. Пойдем носиться по окрестностям, закричал Коля. Мы еще за речкой не все облазили, добавила Маша. Гав присоединился к ним грозный. Гав-гав. И мы, получив от бабушки разрешение, побежали носиться по окрестностям, как оглашенные. Прибежали мы к речке, хотя какая это речка, так речушка. Два с половиной метра шириной. Но зато вокруг очень живописно. Пологие берега, заросшие травой и камышом. Вода течет медленно, поверхность гладкая, и все в воде отражается. Небо, облака, берег, трава и деревянный мостик. Мы немного на этом мостике постояли, облокотившись от деревянные перила, и полюбовались своим отражением в воде. Затем Коля взял и плюнул в отражение Маши. Таня осталась в долгу и плюнула в на отражение. — Я тоже плюнул и объявил, — дальше меня никто не плюнет. — Еще как плюну, — стал спорить Лешка, — я всегда дальше тебя плевал. Он стал плевать, за ним все остальные, кроме Алисы. Та скривила губы и сморщила носик. Фу, как не культурно. Очень даже культурно, ответил ей Женечка, стараясь переплюнуть остальных. Но ей это никак не удавалось. Ее плевки летели на самую короткую дистанцию. Но Алиса... Не сдавалось. Все равно некрасиво. И по отношению к природе это настоящее свинство. После этих слов мы сразу перестали плеваться и стали просто смотреть, как по воде плывут разные веточки, сухие листья, лепестки цветов, сосновые иголки и семена кленов. Давайте соревнования устроим. — предложил я. — Регату. Чья яхта первой придет к черной заводе, тот и победитель. Черной заводью называлась запруда, к которой сворачивала наша речушка. — Здорово! — обрадовался Алиса. — Круто придумал! — Да, круто! — покачал головой Лешка. — А где мы яхты возьмем? А что в воде плавает и будет нам вместо яхт, — объяснил я. Вон тот белый лепесток, чур мой будет. Я его забил. Это моя яхта. Я дам ей имя Герой. А мой чур, вон тот листок, похожий на лодочку, — тут же поспешила с выбором Маша. Моя яхта будет называться Красавица. А моя будет вон та ветка. Алиса стала показывать на ветку, как будто мы ее сами не видели. «Я свою яхту назову Полианна. Правда, красиво звучит?» «Красиво!» — согласились мы. «Тогда другая ветка, та, что подлиннее, моя яхта!» Лешка от волнения даже губы закусил. «И что ты ее Катей назовешь?» — ехидно спросил я брата. «Или Катюшей?» «Нет, конечно!» Тот выпучил глаза. «Кто же так яхты называет?» «Это слишком просто. Моя яхта будет Екатерина». «Очень красиво», — одобрила Лёшку Алиса. «У нас с тобой самые красивые названия». «Чурмой будет пропеллер», — закричал Коля, показывая на семечко клена, которое впрямь крутилось в воде, как пропеллер. «Не пропеллер, а вертолет!» — поправил его Лешка. «Нет, пропеллер!» — не согласился Коля. «Пропеллер! Пропеллер!» У пропеллер некрасиво звучит!» — стал спорить мой брат. «А вот вертолет красиво!» «Пропеллер красиво!» Коля даже подпрыгнул от возмущения. «Чего орёшь, как сумасшедший!» — проворчала на Колю Маша. Мальчик не остался в долгу. «Сама орешь, так что у меня уши заложила. Девчонка! Малявка!» Они уже готовы были подраться. Но тут Женечка жалобно спросила. «А мое что будет? Почему мне ничего не досталось?» «А твоя будет?» Успокоила сестренка Алиса. Вон та, дохлая стрикоза. Фу! Женечка скривила губы. Дохлая! Не хочу дохлую. Зато она легкая и имеет самые высокие шансы на победу! Поспешил я успокоить девочку. Как ты назовешь свою яхту? Женечка сразу повеселела и твердо сказала. «Дохлая стрекоза». «Что, так и назовешь?» Удивился я. «Да, моя яхта — «Дохлая стрекоза». Пока мы разбирались со своими яхтами и их именами, наши суденышки уже уплыли порядочно, и мы поспешили за ними по берегу. Международная регата начинается!» закричал я. Первым номером идет герой, вторым три коза. Третьим плывет пропеллер, обрадовался Коля. Давай пропеллер, жми. Не плывет, а идет, поправила его Маша. Это почему это? Так моряки говорят. У них все корабли ходят, они плавают. Коля не поверил сестре. Хотя Маша очень много читает и много знает, он все равно решил убедиться у меня. «Правда, Дим?» «Ага». А, «Тогда уже вторым идет пропеллер!» – закричал Коля и запрыгал от радости. «Еще немного, и он вырвется вперед!» Я продолжал вести репортаж с регаты. Пропеллер догоняет дохлую стрекозу, догоняет, перегоняет. «Ура! Жми пропеллер!» – крикнул Коля, споткнулся и свалился под ноги Лёшки. Оба упали и взвыли от досады. Мой репортаж продолжался. Пропеллер догоняет героя, догоняет и врезается в него. Оба сворачивают к берегу. Какая досада! Они теряют скорость, пристают к берегу. Это авария, друзья, это авария. Впереди дохлая стрекоза. Так нечестно! Коля заревел в три ручья. И прихрамывая, и размазывая по лицу слезы, поплелся за регатой. Дохлая стрекоза! Женечка скакала от счастья, как козочка. «Дохлая коза, Мы первые!» «Пропеллер и герой пристают к берегу», — грустно объявил я, «и их экипажи приступают к ремонту». «Екатерина вторая!» Лёшка тоже скакал, как резвый жеребёнок. «Екатерина вторая!» Поляна третья!» — радовалась Алиса. Красавица последняя, — грустно вздохнула Маша. — Так тебе и надо, — показал ей язык Коля. Маша показала брату кулак. Тот подобрал с земли камень и швырнул его в красавицу. Камень поднял столб воды и чуть не утопил Машин листочек. — Что ты делаешь? На глазах девочки появились слезы. Она яростно сжала кулаки и пошла на брата. Тот вдруг струсил и забормотал. Я ей для скорости, для скорости. Плыви, красавица, плыви, не позорь нас. От поднятых камнем волн красавица действительно прибавила скорости и обогнала Полианну. Вот видишь, обрадовался Коля, я же говорил... Он поднял с земли еще камень и опять швырнул его в воду. На спокойной до этого глади воды поднялись волны, и яхты закачались. «Ура!» — закричали Коля и Лешка. «Буря! Шторм!» Лешка тоже подобрал камень и швырнул его в воду. «Мальчики!» — возмутились девочки. «Вы так наши корабли все потопите!» «Прекратите кидаться камнями!» Коля и Лёшка с неохотой прекратили обстрел. Мы прошли еще несколько десятков шагов и достигли черной заводи. Яхты одна за другой приходили к финишу. «Дохлая стрекоза! Первая!» Прыгала счастливая Женечка. «Первая! Ура!» Екатерина вторая, Лешка тоже был счастлив, красавец третья, и Маша была довольна. Вот видишь, Коля гордо выпятил грудь, это благодаря мне твоя красавица заняла третье место. Если бы я камень не кинул, она бы скорость не прибавила. Коля радовался третьим местом сестры, как будто это была его яхта. Грозный радовался за всех победителей, прыгал на них и норовил лизнуть в лицо. Алиса, чья Полеанна пришла четвертой, ничего не сказала. А я только кисло улыбнулся. «Давай еще раз!» – потребовал Коля. «Мне понравилось играть в регату». «Но ведь яхты уплыли!» – покачала головой Маша. «Кто за ними в воду полезет?» «Не уплыли, а ушли!» — поправил сестру Коля, и оценивающее окинул черную заводь взглядом. Черную заводь мы прозвали так за то, что в ней было так сумрачно, что вода действительно имела черный цвет. Во-первых, из-за густых зарослей ивы все время была тень. А во-вторых, все дно было покрыто толстым слоем ила, Именно из-за ила мы в эту заветь никогда не лазили. Нет ничего приятного вытаскивать ноги из толстого слоя слизи. Вот почему никто и не думал возвращать яхты обратно. Даже Грозный. Он локал воду, но дальше не шел. Да и как бы он все это собрал. «Так мы вернемся, найдем новые яхты и все дела», — предложил Лешка. «Правильно!» Обрадовались мы и побежали назад к мостику. Уже когда мы были на мостике, мне вдруг в голову пришла замечательная идея. «Ребята!» — обратился я к нашей ватаге. «Помните старую заброшенную дачу, на террасе которой было много газет?» «Конечно помним!» У Алисы заблестели глаза. Она сразу поняла, что я придумал. Давай сгоняем туда, принесем сюда газет и наделаем бумажных корабликов. Вот с ними у нас будет настоящая регата. Все пришли в дикий восторг и побежали к старой даче, которую мы обнаружили несколько дней назад. «Кто последний? тот дырявое ведро!» — крикнул на бегулежка. «Никто не хотел стать дырявым ведром!» И мы все понеслись, как сумасшедшие, с криками, воплями и лаем. Лаял, конечно, грозный. И так как у него были самые сильные ноги, то он, конечно же, всех обогнал. Только почему-то не догадался свернуть налево, а понесся дальше и убежал вперед, шагов на 200, В то время как мы все свернули и добежали до нужной нам дачи. Забежали на крыльцо, один за другим, и стали выяснять, кто дырявое ведро. «Грозный, дырявое ведро!» — объявил Лешка. «Он отстал!» «Грозный!» — стали кричать мы. «Грозный, где ты?» «Я здесь!» — сообщил Грозный, до которого вдруг дошло, что он откололся от нас, и он поспешил вернуться. Разумеется, что сообщил он об этом не словом, а, как положено, собаке. Лаем. Гав-гав. «Грозный, ты дырявое ведро», — сообщили мы ему. «Гав-гав», — ответил Грозный, что, наверное, означало «очень рад». Пес радостно колотил хвостом по воздуху и нисколько не расстраивался, что ему выпало быть пустым ведром. Мы уже через две секунды тоже об этом забыли, потому что занялись старыми газетами. Сколько же их здесь было? Они лежали кипами от пола до потолка террасы. Лёшка и Коля схватились за одну пачку и стали тянуть её на себя. — Что вы делаете? — закричал я. «Они же сейчас!» Я договорить не успел, потому что все газеты, что лежали выше, разом посыпались вниз и мигом закопали двух наших мальчиков с головой. Грозный, который стоял рядом с ними, стрелой улетел с крыльца. Чудом никого из нас не сбил с ног. «Коля!» Маша не на шутку испугалась за брата. «Да не бойся ты!» Поспешил я ее успокоить. «Это же газеты, а не кирпичи!» а «Апчхи!» Это я чихнул из-за поднявшейся от упавших газет пыли. За мной стали чихать и остальные. Из газетной кучи показались Лешка и Коля. «Мы с Машей...» Поспешили вытащить их на свободу и стали отряхивать. Мальчишки нисколько не испугались. Наоборот, они были довольны и чихали громче всех. Мы прочихались и стали разбирать газеты. Какие старые! воскликнула Алиса. Смотрите! Здесь написано 1980 год. В Москве идет Олимпиада 80. А у меня еще старее, похвастался Коля, 1977 год. Труженики села собрали рекордный урожай. И мы стали соревноваться, у кого будет самая старая газета. Добрались до 1973 года, как Грозный закопался в газетах, а когда показал довольную морду, В зубах у него был газетный сверток. Он с гордостью сунул его в руки Маше. Мол, посмотри, не самая ли это старая газета? Маша взяла сверток и ойкнула. Что-то твердое. Кажется, это коробка. Все оживились, и газеты сразу были забыты. Разворачивай! Потребовали Коля и Лёшка. Быстрее! Маша развернула газеты и показала нам красивую металлическую коробку из-под печенья. Мы даже рты открыли от удивления. Клад, уверенно заявил Лёшка, золото и бриллианты.